Рудознатцы, знакомые с разными минералами. Проходчики, привычные к проходке разведочных шурфов и каналов. Нельзя забыть никого и ничего. Если у врача не окажется шовного материала, раненый ждать не будет. Если у радиста сгорит пустяшный резистор, надо иметь при себе набор запасных, а также паяльник, работающий на раскаленных углях, олова и канифоль.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 Она бы этому сильно обрадовалась и пилу свою выключила. Как бы не так. Знаем, проходили. Может, на годик и ее к шаргам отправить? На перевоспитание. Но как бы не давили сроки и обстоятельства, свой отряд Олег подготовил вовремя. 83 бойца, не считая Олега, Макса и Дубина.